Факты и вымысел История представляет собой биографический роман, основанный на фактах. Однако в разных биографиях приводятся различные теории о том, когда и где Вивьен и Ларри познакомились и полюбили друг друга. Поэтому я решила выбрать вариант, который показался мне наиболее романтичным. Все события в этом романе, например, «Поиски Скарлетт», подготовка к съемкам и споры на площадке происходили на самом деле. Я взяла на себя смелость иногда сокращать их и немного сдвигать по времени, чтобы это соответствовало драматургии. Так Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал сценарий раньше, чем указала я. Но, будучи поклонницей великого Гэтсби, я включила упоминание о писателе, пусть он и не был назван автором сценария в фильме. Нет никаких свидетельств того, как Вивьен Ли относилась к расовой сегрегации в Южных Штатах. Поскольку она выросла в Индии, я сделала ее более открытой, чем были большинство американцев в конце 1930-х годов. А вот то, что Кларк Гейбл выступал против расовой сегрегации на съемочной площадке и дружил с Хэти Макдэниел, подтвержденный факт. Лоренс Оливье и Вивьен Ли действительно взяли к себе черную бездомную кошку по имени Тисси, которая приблудилась к ним, но только в 1940 году. После того, как они поженились, и официально, с одобрения Голливуда, смогли жить вместе. Достоверно известно, что благородно выглядящая Вивьен Ли обладала большим запасом ругательств, которые она любила и часто использовала, что шокировало чопорных американцев и американок. Подтверждено и то, что Дэвид Селзник принимал амфетамины, которые появились на рынке США в 1932 году под названием бензедрин. Бензидрин и другие амфетамины применялись для подавления аппетита, при простуде, депрессии, тошноте при беременности и побочных эффектах чрезмерного употребления алкоголя. В заключении скажу о системе понятий в книге. В романе слово «цветной» или «цветная» используется для обозначения афроамериканцев и афроамериканок, поскольку это соответствует языку 1930-х и 1940-х годов. В настоящее время это слово по праву больше не используется, но в данном романе оно служит для того, чтобы заострить внимание на тогдашних условиях. Использование более нейтральных понятий, которыми мы говорим сегодня, отрицало бы господствующий в то время расизм.